«Как не Люба, — проговорился детка, — да спохватился. И давай опять строжить Федюньку. Ох и упорный ты, парнишка! Ох и упорный! Что в головенку попало, то и засело. Будешь, вот что мое же дело, Всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться. А его, может, вовсе и нету». «Как нету?» «Коли я своими глазами видел!» «Ну, как знаешь».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 Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел. На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали. «Тюнька-поскакушка, тюнька-поскакушка, скажи про про девчонку». Федюня, зная, идет своей дорогой, только и сказал, «Эх вы, несмышленыши!» Ребятам что-то стыдно стало.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 На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько все ж таки, а время холодное. Самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка. Ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит. и <связь> и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 Только, думает, бежал, не уж спятится. Добрался-таки на березы, А клубочек рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька.